Глава десятая. Анютины камешки. Даль выложил перед мамой и Анютой деньги. Злости уже не осталось, гордости тоже. Он чувствовал только страшную усталость. У него так было однажды, когда прыгнул с черешни и сломал обе руки. Его долго-долго везли в Симферополь, и боль была изматывающей, нудной, и он очень устал. Даже когда обезболивающие вкололи и уже ничего не чувствовалось, усталость ниделось никуда. Такая неподъёмная, будто никогда не сможешь стряхнуть её, отдохнуть, вернуться к себе прежнему. Мама быстро пересчитала деньги и испуганно посмотрела на Таля. Сыночек, так много. Нормально, я же целый месяц работал. Там тяжело, поэтому и платят хорошо. Анютке вон сапоги нужны. Анютка фыркнула. Она смотрела на Таля пристально, недоверчиво. А если знает? Да ну, откуда? Как твой супер-пупер бизнес? спросил он с издёвкой. Хотелся с издёвкой. Не очень получилось. Таль ощущал себя старым-старым, и мама и Анюта сразу это почувствовали. Отец называл их: "Чуткие мои девочки". Талю вдруг очень захотелось спрятаться. Я никогда им его не заменю. Зачем мне сапоги, мам? Давай лучше Талю новые джинсы купим и телефон. Не нужен мне телефон, поморщился Таль. Она не понимала, никто не понимал. Ему надо увидеть Янку. В общем, делайте что хотите, я пойду, я спать пойду. Пока мама хлопотала над Талем, Анюта прибрала деньги и на столе во дворе разложила собранные с утра камешки. Их она собирала в лягушке. Так называли бухту, про которую никто из отдыхающих не знал. маленькую, с такой узкой полоской пляжа, что пройти, не замочив ног, невозможно. Зато белых плоских камешков там видимо-невидимо и ракушек. Анюта открыла краски. Зелёная уже заканчивалась и синяя. Теперь можно будет купить новые. Она нахмурилась. Не нравились ей эти деньги. Какие-то они тревожные. Анюта не могла отделаться от странного чувства. Красная капля сорвалась с кисточки и капнула на камешек. А ведь она хотела нарисовать море. Нюта. Будто ветер по траве шорохом, полском ужом, голоса с забора. Анюта вздохнула. Опять пришёл. Вот чего ему, а? Она вытерла руки полотенцем, вышла за калитку. Ванечка сидел на земле, перебирал траву вдоль дороги, будто волосы. Нюта. Расплылся в улыбке. Анюта села рядом, уткнулась ему в плечо. Опять хотелось плакать. Сколько тебе лет, Вань? спросила она вдруг. Нюта, Нюта, Нюта. Он был большой, выше талия и толстый. Он увидел её на набережной, когда она продавала камешки, подошёл и стал перебирать, молча. Анюта даже испугалась, но тут же подбежала к нему женщина из курортников, из тех, у кого достаток даже на лице написан. В малиновой широкополой шляпе. И заговорила, замолотила языком, будто этими словами старалась успокоить Анюту и весь мир. «Ванечка, детка, вот ты где! Что же ты бросил маму? Нельзя от мамы убегать, мама волнуется! Ванюша, зайчонок, пойдем, не надо, брось эти игрушки! Ты, девочка, не бойся, он безобидный у нас, просто болеет! Какие красивые рисунки! Это ты рисовала? Какая молодец!» Видишь, Ванечка, какая девочка, молодец. Как хорошо рисует. Пойдём, солнышко, мама купит тебе краски. Купит. Огромный Ваня с лицом пятилетнего ткнул в Анютины камешки. Купит, купит, купит Ванечке краски. Купит. Он не собирался с ней идти без Анютиных камешков. О, боже мой, малыш. Купит. Купит, купит. Тебя как зовут, девочка? Анюта. А голос почему-то тихий, не её голос. Почём твои творения? Выбирай, Ванечка, тебе Анюта нарисовала. Ньюта купит. Анюта нарисовала, а мы купим, да. Выбирай. Большой мягкой ладонью Ванечка смел все камешки со стола в подставленную мамой сумку. Зачем тебе столько? Хорошо, хорошо. Сколько их было? Я Анюта смотрела, как Ванечка достал из сумки горсть камешков и перебирает их, разглядывает. "Я не знаю. Берите так, бесплатно". Иваничкина мама посмотрела на неё с презрением. "Дорогая моя, мы не нищие". Сколько их было? 14. Ванина мама считала быстро. Она выложила на столик деньги и, взяв сына под руку, потащила его с набережной. Анюта смотрела им вслед. А на утро они снова пришли. Нюта Здравствуйте. Здравствуй, девочка. Что я могу поделать? Ему нравятся твои камешки. Они опять купили все и приходили каждый день. Анюта узнала, что они из Новосибирска, что им посоветовали жить здесь летом, потому что здесь не климат и купание в море полезны для Ванечки, и что папа у них много работает, потому что Ванечке нужны дорогие лекарства, и что он целыми днями играет с Анютиными камешками, ни о чём больше слышать не хочет, перебирает их. разглядывает, строит пирамидки. Анюта раскрашивала камешки каждый день. Раньше она рисовала только местные пейзажики, их охотнее брали. Но теперь для Ванечки на камешках вырастали цветы и деревья, гуляли львы и жирафы, стояли замки и танцевали дети. Как-то случайно Ванечка узнал, где она живёт, и теперь при первом удобном случае избегал от мамы. Анюта не знала, сколько ему лет на самом деле. Не знала, сколько лет в его голове. Не знала, почему он такой. Но когда у забора слышалась Нюта, она брала разрисованные камешки и выходила и вела Ванечку к его маме. И выслушивала жалобы, мол, как же они повезут все эти булыжники домой? Он ведь ни за что не согласится их оставить. Я сегодня ничего не нарисовала, сказала Нюта и протянула Ванечке камешек, на который капнула красная краска. Она ещё не застыла, скатилась дорожкой до края. Ванечка взял его и вдруг положил за щеку. Пойдём, сказала Анюта. Я тебя провожу, а завтра нарисую тебе дельфина и лошадь. Хочешь лошадь? Нюта. Да, Анюта нарисует. Анюта оглянулась на дом. Окна были пусты. Таль спит, мама, наверное, кормит пошоню, Маруся возится в песочнице. Никто не знает об Анютиной тайне, об её удачном бизнесе.